Глава 6. Маша работает в филиале западного рекламного агентства копирайтером. Уже давно пора выходить из дома, и пока она печатает, тлеет первая утренняя сигарета и стынет кофе. Наверное, правильней спокойно докурить, но тогда она опоздает точно. Большое агентство находится в огромном здании бывшей мебельной фабрики в одном из самых мрачных районов города. Он называется Маргины Рощи, и по слухам, это от того, что в этой самой роще некая Марья некогда повесилась. Впрочем, никакой рощи тут нет и в помине. До войны здесь, наверное, было зелено, стояли бараки, И жило много евреев. Потом бараки сломали, настроили хрущёвок, и теперь вокруг только железная дорога, пыль, пробки и супермаркет. Из инфернального кладбище, крематорий и два огромных издательских дома, фабрики грёз, снабжающих столицу глянцевой мукулатурой. В одном из корпусов притулилось агентство Шутники из деловых изданий в доме напротив утверждают, что именно в машинном корпусе делали гробы. Говорят, что на этаже, где располагаются молодёжные журналы, делали детские гробики. Она прикладывает электронный пропуск к турникету, поднимается на лифте вместе с тётушками из бухгалтерии. Одна из них рассказывает другой, как у неё в метро украли сумку. Тётушки выходят на втором этаже. Маша не успевает нажать кнопку, как в лифт втискивается компания моделей, направляющихся в фотостудию. У одной на руках карманная собака в золотом ошейнике, на самой девушке такой же золотой пояс. Машина голова примерно на уровне их плеч. Она не очень любезно распихивает их и выбирается на свой этаж. Стаскивая на ходу плащ, чтобы не увидели, что опаздывает. Но именно сегодня по коридору прямо навстречу идёт креативный директор. Подтянутая, включая лицо, искусственная брюнетка. Маша сворачивает за 10 м до встречи, не здороваясь. Бросает плащ на стул, читает почту, потом заваривает кофе, читает почту. Потом выходит покурить, читает присланный приятелем рассказ. Рассказ плохой. Но то, что он его написал, очень круто. Она звонит приятелю и сообщает свои мысли по поводу главного героя. Наверняка он ничего не исправит, но выслушал внимательно. Потом начинает читать колонку Сониного папы, не дочитывает, потому что получает сообщение по служебной почте. Анна свернула окно со статьёй, открыла ящик. Письмо состояло из одного заголовка: "Пора". Она встала из-за стола, надела плащ, выключила монитор и махнула секретарю рукой: "Мол я сейчас". Вниз по лестнице, чтобы не занимать лифта, эти коровы пешком и на один этаж не поднимутся. Наверх бегом. Ослепительно улыбаясь, поднимается бельгийский дизайнер, приверженец спортивного образа жизни. Лестница задымлена, дальше некуда, и он уже на третьем этаже задыхается. Дурачок, подумала Маша, вышла на улицу и огляделась. Под козырьком её уже ждали двое: лысый в застиранных джинсах и огромная спина в чёрной кенгурухе. Оба дизайнеры, оба заговорщики. Они втроём удалились на задний двор, там по очереди протиснулись через дырку в заборе, поднялись через лопухи по открывшейся железнодорожной насыпи и наконец вышли на покрытый ржавчиной железнодорожный мост. "Доставай", оглянувшись, сказал Паша, тот, что лысый в джинсах. Рома, тот, что толстый, тоже оглянулся и вытащил трубку. Они по очереди затянулись, сели на мост, свесив ноги, закурили и стали молча смотреть вниз. Паша вытащил мобильник, глянул на него, и в тот же миг раздал всё гудок. Из зауродливой махины издательства показался нос настоящего дымящего паровоза. Они заворожённо проводили его взглядами, и разговор тут же потёк, как будто кран отвернули. Поболтали о бутре, хмуре, о новом тупом охраннике. Потом парни принялись обсуждать чью-то новую тачку. Маша отвлеклась и включилась на Пашином рассказе про подозрительного типа, которого звали Николай, но все знали его как Мишу. Кажется, этот Миша с ним в армии служил. Маша очень любила Пашины рассказы про армию и с гордостью рассказывала, что у неё приятель ветеран чеченской войны. После паровоза пошли по рельсам обеденный перерыв. Шли минут 10, пока не набрели на три столика между автозаправкой и железнодорожными путями. Принесли обед Маша не рисковала тут есть и потягивала минеральную воду в ожидании кофе. Так, сколько мы гуляем уже? Павлик глянул в телефон. Ещё полчаса сидим. Да ладно тебе, здесь куда лучше? Дородная официантка принесла ему большую тарелку жареной картошки, а перед ней поставила чашку. Маша пригубила и сморщилась. Кофе был с сахаром. Визжала дикая музыка, над верандой кружили мухи. По мне, вообще бы туда не возвращаться. Не говори, подтвердил Рома, заглатывая подгоревший омлет. Душно так. Да я не про это даже. Я целый день придумываю какую-нибудь несусветницу. Потом ещё 10 вариантов этой несусветницы, потом несу директору, и она утверждает первый вариант. А я заранее знаю, что она утвердит первой. Такая у нас игра. Да, дува на пусто, пробурчал на тарелке Павлик, набитая. Да, в том-то и дело, что нет, Маша замечталась. Просто жизнь такая, работать хочется, знаете как-то осмысленно, что ли. Я бы вот с удовольствием сейчас, например, репортёром в горячей точке оказалась. опасность, настоящая работа». «Ты совсем рехнулась?» Паша поперхнулся смешком. «Мне знаешь, когда я там был, глубоко по барабану было, нарисован у тебя фотоаппарат на каске или нет, и всем остальным тоже. Цель она и есть цель». Значительно поднял он указательный палец. Маша смолкла, обернулась в сторону проходившей официантки, подозвала ее и и указала на свою чашку. И что? Та явно не понимала, чего от неё хотели. Он с сахаром. Ну да, вы же и не просили без сахара. А если я диабетик? Процедилась кое-здубы, Маша. Предупреждать надо, да? Проиграла по всем статьям, проиграла. Они расплатились, по дороге ещё покурили и разошлись по рабочим местам. До конца рабочего дня оставалось ещё целых 3 часа. Но и они подошли к концу. Маша отправилась в город, чтобы пойти с подругами в кино.